Через двадцать минут они были возле чернеющих постей подъезда в девятиэтажного дома. Бандит остановился и повернулся к старику. «Слышь, дед!» — сказал он. «Будь человеком! Гайку брось!» Он кивнул на проем, к которому они направлялись. Сталкер молча пожал плечами и бросил в разверстую пасть камень. Тот с глухим стуком покатился где-то внутри и затих. Дикий вздохнул и шагнул в проем. На этом его жизнь оборвалась. Алан увидел, как, начиная с головы, на нем появился затейливый узор, и пару секунд спустя пленник медленно сполз на землю кучей аккуратно нарезанного мясного фарша. Несмотря на свою выдержку, Алан отвернулся от этого жуткого кровавого кошмара и, не сумев подавить рефлекс, сблевал прямо на свои ботинки. Они сидели в одном из помещений на четвертом этаже какой-то бывшей конторы. Молчание как-то странно и раздражающе действовало на Аллана. «Ну и что ты все молчишь?» Наконец подал он голос. «Мне нужно только делать из меня чудовище. Ты сам прекрасно понимаешь, что я не мог по-другому». «Знаешь», — сказал старик, помолчал, «эти банды отморозков. Никто здесь особо не жалует. И разговор с ними всегда короткий. Потому они долго не живут. Просто сегодня я как будто вернулся на несколько лет назад. Ученик у меня тогда был. Первый и последний. Спас он меня тогда. Хороший был парень. А он подошел к окну и долго смотрел на отливающий синевой огромный шар солнца, почти скрывавшийся за горизонтом. В голове было пусто. Лишь тупая игла где-то внутри входила все глубже в его душу.